Споривших сутра пораньше о поэзии и философии, вспоминаются долгие зимы, завтраки на кухнях, наполненных паром, збивчивые разговоры за столом о Кавке и Пикассо. За завтраком всегда обсуждали что-нибудь такое. Ни в коем случае никто, с кем сегодня спал, или почему Ларри и Эллен не разговаривают друг с другом. И все-таки у меня сейчас возникает чувство, что в чем-то эта картина, мы, с б и в ш и е с я в кучку. Перед фермерским домом не так уж и несообразно, потому что, может быть, в каком-то смысле мы далеко не так хорошо это преодолели, как раньше думали, потому что в глубине что-то в нас такое осталось: страх перед окружающим миром и, как бы мы себя за это не презирали, неспособность отпустить друг друга окончательно. Стражи, которые ничего, разумеется, не знали об истории взаимоотношений Томми и Рут, считали их прочной парой со стажем. И Рут это радовало бесконечно. В первые недели после приезда она усиленно всем все показывала, то и дело обнимала, то м и о д н о й рукой, а порой и целовалась с ним в углу, когда в комнате были люди. В Хэлшеме такое поведение может и было в порядке вещей, но в коттеджех оно казалось детским. п а р ы с т а р о ж и л о в никогда на показ ничего не делали, вели себя сдержанно, как мать и отец в нормальной семье. Между прочим, я кое-что у этих пар заметила, чего Рут при всем ее внимании к ним не разглядела. Очень многие внешние черты своего поведения они усвоили из телепередач. Впервые я это вывела из наблюдений за Сьюзи и Грегом. Они, вероятно, были старшими в коттеджах и считались за главных. Когда Грег по своей привычке пускался в долгие рассуждения о Прусте или о ком-нибудь еще, Сьюзи Улыбалась остальным, заводила глаза и еле слышно, но очень выразительно произносила Боже всемогущий. В х е л ш а м е нас по части телевидения довольно строго ограничивали, да и в коттеджах, где можно было смотреть хоть день на пролет, мы не очень часто сидели перед экраном. И изредка тем не менее я что-то смотрела. Один старый телевизор был в большом доме, другой в черном амбаре. Так вот этот. Боже всемогущий был взят из американского сериала одного из тех, где невидимая публика о х о ч е т по поводу всего, что персонажи говорят и делают. Там была одна толстая женщина, соседка главных героев, которая вела себя в точности как Сьюзи. Когда ее муж принимался разглагольствовать, публика только и ждала, что сейчас она закатит глаза и скажет: Боже всемогущий. Тут все дружно взрывались хохотом. Приметив это, я стал а обращать внимание и на остальное, что пары сторожилов позаимствовали из телевидения, какие у них жесты, как они сидят вместе на диване, даже как спорят и в сердцах кидаются прочь из комнаты. Но я хотел а сказать о другом. Очень быстро Рут сообразила, что многое стоми делает не так, как принято в коттеджах, и начала менять их манеру поведения на людях. Особенно запомнился мне один жест, который она переняла у с т а р о ж и л о в В х е л ь ш и м е если пара разлучалась, пусть даже на несколько минут, это становилось поводом для больших объятий и нежностей, а в коттеджах прощание происходило почти без слов, не говоря уже о поцелуях и прочем. Вместо всего этого легкий удар костяшками согнутых пальцев по руке, чуть повыше л о к т я словно чтобы привлечь к себе внимание. Обычно это делала девушка в самый момент расставания. К зиме обычай сошел на нет, но когда мы приехали, он пышно цвел, и вскоре р у т стал а так прощаться с Томми. Он, надо сказать, поначалу не разобрался и резко поворачивался к ней с вопросом: что? Так что ей приходилось бросать на него яростный взгляд, как будто они на сцене, и он забыл свою роль. В конце концов, я думаю, она втолковала ему, что к чему, и спустя примерно неделю они уже делали все более или менее правильно, примерно так, как пары сторожилов. Хотя по телевизору я такого способа прощаться не видела, я была почти уверена, что позаимствован он оттуда, и была уверена, кроме того, что Рут этого не понимает. Вот почему, когда я читала на траве Даниэля Деронда, а тут пришла Рут и рассердила меня, я решила, что пора ей объяснить. Роман английской писательницы д ж о р д ж Эллот (1819–1880), в котором она затрагивает еврейский вопрос. Приближалась осень, и становилось прохладно. с т о р о ж и л ы все больше времени проводили в помещении и в целом возвращались к тому, чем занимались до лета.